Кладбище окутывала ночная мгла и сверхъестественная тишина. Здесь спали вечным сном кошки, собаки, хомяки, попугаи, кролики и морские свинки. Дул мягкий прохладный ветер. Слегка шевелились ветви деревьев, издавая чуть слышный шорох. Чарли снял куртку и поставил фонарь и взялся за дело. Его рана быстро заживала, значительно быстрее, чем предсказали врачи, но все же он еще не обрел прежней формы, и вскоре мускулы заныли от физической работы. На глубине чуть больше полуметра лопата ударилась обо что-то твердое и пустое. Через несколько минут Чарли откопал гроб, грубый сосновый ящик, белевший в лунном свете на фоне черной земли. Чарли знал, что на кладбище предлагали два вида услуг – захоронение в гробу и без него. В обоих случаях животное заворачивали в полотно и помещали в холщовый мешок на молнии. Очевидно, Кристина с Джоем предпочли полную программу, и такой мешок сейчас находился в этом ящике. Но были ли в мешке останки б р е н д и или он был пуст? Чарли не заметил пятен гниения, но это было и неудивительно, если мешок влагозащитный и наглухо закрыт. Он с минуту просидел на краю могилы, как будто для того, чтобы перевести дыхание. На самом деле он просто тянул время. Ему было страшно открывать ящик, но не потому, что его мутило, от предстоящей возможности увидеть тронутые тлением останки золотистого ретривера. Напротив, он боялся, что ничего там не найдет. Может, лучше остановиться, засыпать могилу и уйти? Может, это не важно, кто на самом деле Джойс Кавелла? В конце концов, некоторые теологи утверждают, что дьявол, будучи падшим ангелом и, следовательно, от природы добродетельным, не злонамерен, а всего лишь отличен от Бога. Он вспомнил строки из Семюэла Батлера, которого любил читать, когда учился в колледже. «Апология дьявола» следует помнить, что мы выслушали лишь одну сторону, ведь все книги написаны Богом. Пахло влажной землей. Луна наблюдала за ним. Наконец он отодрал крышку от ящика. Внутри лежал застегнутый на молнию мешок. Чарли растянулся на земле над ямой и нерешительно взялся за него. Он словно играл в жмурки со смертью, изучая контуры трупа и, наконец, убедил себя, что внутри... находилось тело собаки, размеры которой соответствовали размерам взрослого ретривера. Довольно этого было достаточно. Он нашел н е о б х о д и м ы е д о к а з а т е л ь с т в а Одному Богу известно, зачем это ему понадобилось, но он нашел его. Его преследовало чувство, будто ему велено свыше установить истину. Им двигало непростое любопытство – но ощущение необходимости, продиктованное откуда-то извне. Некое побуждение, которое возникает, говорят, когда длань Господня простирается над тобой. Но он предпочитал не думать об этом и обойтись без категорических формулировок. Последние несколько недель Чарли жил под грузом непреодолимого желания настойчиво призываемый внутренним голосом совершить поездку на это кладбище. Наконец он сдался и обрек себя на исполнение дурацкого плана. И то, что он нашел, свидетельствовало не о дьявольских кознях, а о его собственной глупости. Хотя вокруг не было ни души, и никто не мог увидеть его за этим занятием, он покраснел от стыда. б р е н д и не выходил из могилы. Чубака был другой собакой. Подозревать иное было бы глупо. Все убедительно подтверждала невинность Джоя. Не имело смысла открывать мешок и лицезреть отвратительные останки. — А что, если бы могила могла оказаться пустой? — подумал Чарли. Ему что, пришлось бы тогда убить мальчика, чтобы уничтожить Антихриста и избавить мир от Армагеддона? Какой вздор! Он не смог бы совершить подобного, даже если Господь Бог предстал бы перед ним в развивающемся балахоне с пламенеющей бородой и высеченным на скрижалях смертным приговором. Чарли самого били родителей, и он знал, что значит быть жертвой. Преступление, возмущавшее его больше любого другого, преступление против ребенка. Даже если бы могила оказалась пустой, что свидетельствовало бы о правоте с п и в е Чарли не стал бы охотиться за мальчиком. Он не мог превзойти своих родителей и пасть до того, чтобы убить ребенка. Какое-то время, возможно, он смог бы мириться с сознанием совершенного им, убеждая себя, что Джой был не просто маленький мальчик, а воплощенный дьявол. Но потом неизбежно возникнут сомнения. Он начнет думать, что непостижимое поведение летучих мышей всего лишь плод его воображения, а пустая могила утратит значение первостепенной улики. и все прочие символы и знамения будут казаться не более, чем самообманом. Он начнет убеждать себя, что в Джои не было никакого демонизма, а лишь Божий дар, что он вовсе не был одержим дьяволом, а имеет лишь неординарные способности э к с т р а с е н с о Он неизбежно придет к выводу, что убил не порождение дьявола, а всего лишь Незаурядного, но все равно невинного ребенка. И тут-то, по крайней мере, для него ад на земле станет реальностью. Чарли лежал вниз лицом на сырой земле. Он смотрел в глубину собачьей могилы. Что-то завернутое лежало в ящике из светлых сосновых досок, темный куль, в котором... могло оказаться все что угодно, но его руки подсказывали ему, что это собака, и уже не было ровным счетом никакой необходимости вскрывать мешок. Лунный свет выхватил из тьмы застежку на мешке, которая блеснула, словно холодный остекленевший глаз. Даже если он откроет мешок и найдет там только груду камней, или еще хуже — что-нибудь невыразимо ужасное, безусловно доказывающее сатанинское происхождение Джоя, он все равно не сможет взять на себя роль Божьего Мстителя. Был ли он обязан сохранять преданность Богу, который смотрит сквозь пальцы на людские мучения? Где был этот Бог, когда он сам, будучи еще ребенком, страдал от побоев, бесконечного одиночества и страха? Может ли жизнь стать еще хуже просто от того, что на небе сменится власть? Он вспомнил название механической копилки Датанабута. В мире ослов нет справедливости. Возможно, чтобы наступила справедливость, нужны перемены. Но так или иначе он не верил, что миром правит Бог или дьявол. Он не верил священные монархии. И от этого его присутствие здесь выглядело еще смешнее. Тускло блестела застежка молнии. Он повернулся на спину, чтобы не видеть этого блеска. Он поднялся и взял крышку. Он закроет ящик и засыплет могилу землей. И отправится в освояси. И взглянет на эту ситуацию с позицией... Здравого смысла. Он замер в нерешительности. Черт побери. Проклиная свою одержимость, Чарли снова положил крышку на землю. Опустил руки в могилу и вытащил мешок. Расстегнул молнию, которая прострекотала словно кузнечик. Его колотила дрожь. Откинул погребальную ткань. Включил ф о н а р ь Не хватало воздуха. Что за чертовщина? Трясущейся рукой направил луч на надгробие и в неверном свете еще раз прочитал эпитафию. Потом снова осветил содержимое мешка.